4 дня подряд я тратил всё своё свободное, да и не совсем свободное время на рисование образцов, как мне казалось, типичных для американской рекламы. Работая по преимуществу акварелью, но иногда для овязчего эффекта переходя на рисунок пером, я изображал сверхэлегантные пары в вечерних костюмах. Они пребывали в лимузинах на театральные премьеры, сухопары, стройные, никому в жизни не причинявшие страданий из-за небрежного отношения к гигиене подмышек. Впрочем, У этих существ, наверное, и подмышек не было. Я рисовал загорелых юных великанов в белых смокингах. Они сидели у белых столиков около лазоревых бассейнов и с преувеличенным энтузиазмом поднимали за здоровье друг друга бокалы с коктейлями. Куда входил дешёвый, но явно сверхмодный сорт виски. Я рисовал краснощёких очень рекламогиничных детей. пошучивших здоровьем, сияя от восторга, они протягивали пустые тарелки из-под каши и приветливо просили добавку. Я рисовал весёлых высокогрудых девушек, они скользили на аквапланах, не зная забот, потому что были прочно защищены от таких всенародных бедствий, как кровоточащие дёсны, нечистый цвет лица и лишние волоски, и незастрахованная жизнь. Я рисовал домашних хозяйк Если они не употребляли лучшую мыльную стружку, то им грозила страшная жизнь. Нечёсаные сутулы, они будут маяться в своих запущенных, хотя и огромных кухнях. Их тонкие руки огрубеют, и дети перестанут их слушаться, а мужья разлюбят навсегда. Наконец образцы были готовы, и я тут же отправил их мсье Ёшото вместе с десятком произведений чистого искусства, которые я привёз с собой из Франции. К ним я приложил Небольшой письмеццо, где сжато, но задушевно, рассказывалось о том, как я без чьей бы то ни было помощи, следуя высоким романтическим традициям, преодолевал всяческие препятствия и в одиночестве достиг сияющих холодных березной вершины мастерства. Несколько дней я провёл в напряжённом ожидании, но к концу недели пришло письмо от сье Ёшото, где сообщалось, что я зачислен преподавателем курсов любителей великих мастеров. Письмо было написано по-английски, хотя я писал по-французски. Впоследствии я узнал, что мсье Ёшота знал французский и не знал английского, и почему-то поручил ответить мадам Ёшота, немного знавшей английский. Мсье Ёшота писал, что летний триместр будет, пожалуй, самым загруженным и начнётся 24 июня. Он напоминал, что мне оставалось 5 недель для устройства личных дел. Он высказывал безграничное сочувствие по поводу моих материальных и моральных потерь. Он надеялся, что я смогу явиться на курсы любителей великих мастеров в воскресенье 23 июня, чтобы ознакомиться со своими обязанностями, а также завязать дружбу с другими преподавателями. Как я потом узнал, их оказалось всего двое: мсье и мадам Ёшото. Он глубоко сожалел, что не в обычаях курсов оплачивать дорожные расходы преподавателей. Мой оклад выражался в сумме 28 долларов в неделю, и МС Ёшото писал, что вполне отдаёт себя отчёт, насколько эта сумма невелика, но так как при этом полагается квартира и хорошее питание, то он надеется, что я не буду разочарован. Тем более, что он чувствует во мне истинное призвание. Он с нетерпением ждёт от меня телеграммы, подтверждающей согласие, и с чувством живейшего удовольствия предвкушает мой приезд. Ваш новый друг, директор курсов И. Ёшото. бывший член императорской академии изящных искусств в Токио. Телеграмма, подтверждающая моё согласие, была подана через 5 минут. Может быть, от волнения, а вернее, из чувства вины перед Бобби, телеграмма была послана по телефону за его счёт. Я сдержал свой литературный пыл и как ни странно ограничился всего лишь десятью словами.